Глава 4. Манюня, ЧП районного масштаба и другие лихорадочные приготовления к юбилею Ба. Семью Ба постигла нелегкая участь многих граждан, канувшие в лету царской России. Одни родственники бежали после революции за границу, другие загремели в сталинские лагеря. Так что остались у Ба только Фая, которая жмайлик, да двоюродный брат Мотя, в миру Матвей Наумч. Мотя жил в азербайджанском городе Кировабад. Вполне себе неплохо жил. К 50 годам дослужился до заведующего одного из цехов городского молочного завода. С женой дяди Моти Зиной Ба находилась в состоянии необъявленной войны. В свое время, когда Ба затеяла строительство дома, она обратилась за помощью к брату. моть сначала с готовностью согласился судить сестре 200 рублей, но потом почему-то отказался. В телефонном разговоре он что-то бубнил про метлахскую плитку, которой срочно надо обклеить потолок ванной, про раковину тюльпан, про обои в рубчик и всякие другие ремонтные дела. «Зина не дает денег выслать», — перебила его сбивчивое объяснение Ба. Не без этого вздохнул Мотя и, не дожидаясь ответа, положил трубку. Он был сыт по горло скандалом, учиненным женой, и второй скандал от двоюродной сестры просто бы не потянул. Не тот возраст, не те нервы. Опять же камни в желчном пузыре, тахикардии и прочие неурядицы. Обижаться на мотью родную Кровиночку, Бани стала. Она за своих родственников всегда стояла горой. Деньги в итоге заняла у соседей, и дом отстроила, какой планировала. С тремя спальнями на втором этаже, с большой уютной кухней и гостиной на первом, но обиду на коварную Зину затаила большую. Иногда Мотя приезжал к сестре в гости. Это был крупный рыхлый мужчина с растерянным взглядом под слеповатых глаз, с кустистыми бровями и бакенбардами, с голым тщательно замаскированным длинной прядью волос темечком. Прическу свою Мотя остервенело охранял. На случай внезапного порыва ветра держал на готове растопыренную пятерню, тут же принимался обратно укладывать волосы. Расслаблялся он лишь тогда, когда напивался нашей самогонки, причем предпочитал самый экстремальный ее вариант — калош и арах, то есть водку из калош. Так в нашем районе ласково называли самогонку из сборной солянки. Некондиционных для варений, джемов и компотов, фруктов, яблок, груш, слив и прочих отходов — которые оставались после сезона бешеной закрутки припасов. Накушавшись к калошевке, Мотя терял бдительность, а заодно контроль над прической, и вечерний ветер терзал маскировочную прядь во всевозможных направлениях, оголяя бликующую на закатном солнце сокрушительную лысину. — Ну зачем ты так себя уродуешь? — ругал оба своего брата. — Подстригись коротко, и дело с концом. На кой ляд тебе эти патлы? — аж от одного уха к другому зачесываешь. Не буду, упрямился Мотя, тщательно шпаклюя лысину остатками волос. Я понимаю, если бы у тебя была некрасивая форма головы, но это ведь не так. С короткой стрижкой ты будешь смотреться выигрышнее, чем с этими тремя волосинами поперек физиономии. А мне так нравится, упрямо гудел Мотя. Вот шли мазл, раздраженно пожимала плечами Ба. Зина в гости к заловке малодушно не ездила, мотивируя это тем, что не удается отпроситься с работы, но обязательно передавала какой-нибудь презент. Ба, чтобы не обижать брата, гостиниц благосклонно принимала, а потом, дождавшись его отъезда, вытаскивала на всеобщее обозрение и переливчато комментировала. Поводы для комментариев, если честно, находились всегда. Зина была мастером бессмысленных подарков, то уродливую в жуткие алые розочки пластиковую скатерть передаст, то надувного осетра в натуральную величину с дурацкой надписью на боку «Бакинский зоопарк» ждет своих посетителей, то вообще букет искусственных цветов бешеного колера. «Надя, это она мне на могилку, что ли, передала?» вертела в руках кислотно-малиновые розыба «Вы бы лучше выкинули этот полисборник морщилась мама. «Нет, я тебя спрашиваю». Я понимаю, что Моти в свое время приспичила жениться на этой идиотке с чайной ложечкой мозгов в копчике. Я даже понимаю, что мужчине вообще не важно, где у женщины находится мозг и находится ли он где-то вообще. Но добивается-то она чего? «Тетя Роза, вы только не расстраивайтесь». «Да какое там расстраивайтесь? Ты меня, Надя, расстроенной не видела. А вот Зина меня расстроенной увидит. Это будет последнее, что она увидит в своей жизни, я тебе говорю». Правда, дальше угроз, ба никогда не шла. Берегла нервную систему брата. Зато периодически звонила в Кировобад и сквозь шум и треск междугородной связи вела Зиной разговоры за жизнь. Мстила точечно, умеючи, например, новыми открытиями дяди Миши или маненными успехами в школе. К сожалению, дети у Моти Зиной получились так себе. Сын Жорик вырос в идейного балбеса. а дочь Инга вышла замуж за горского еврея, уехала в Дербент и благополучно забыла о родителях. Поэтому Зине ничего не оставалось, как довязь собственным курара поддакивать заловки. Фаю, двоюродную сестру Ба, все называли, которая жмайлик. Не потому, что Фае в семействе Шац было штук сто, их как-то надо было друг от друга отличать. Совсем наоборот, Фая была одна — и звали ее на самом деле Факира. По случаю своего необычного имени она неприкрыто горевала, но менять его на другое принципиально не собиралась. «Единственная память о моем сумасбродном отце», — объясняла она. Того, что отец Фаи, Самуил Шац, был человеком, мягко говоря, сумасбродным, не отрицала даже Ба. Всю свою юность Самуил мечтал стать жонглером и выступать по всему миру, со смертельным номером «Летающие факелы». Преданно тренировался на заднем дворе доходного дома, принадлежащего его семье. Набив руку на непростом деле жонглирования яблоками и мячиками, перешел на тренировки «Летающими факелами», сирич горящими сучьями. Не раз становился причиной точечных мелких пожаров. Ходил с обожженными, забинтованными руками. В те счастливые дни, когда удавалось не обжечь руки, бывал нещадно бит отцом. «Ты когда-нибудь возьмешься за ум или как?» — орал отец, охаживая розгами непутевого сына. Самуил побои стоически терпел, дневных тренировок не прекращал, а по ночам штудировал труды Елены Блаватской. Мечтал о поездке в далекую и таинственную Индию, медитировал по углам, доводя до нервного тика мать и сестер. В свободное от репетиции время пытался читать мысли и трактовать сны. так как жильцы при виде хозяйского сына бросались в рассыпную, теософические опыты ставил на детворе. Расстался Самуил со своими мечтами лишь после того, как спалил западный флигель дома. Как отреагировал на пожар отец, история умалчивает. Видимо, достаточно гуманно, раз Самуил выжил, а через пять лет вообще женился на старшей дочери Ребе Шлома Сари. Но свою дочь в память о навсегда нереализованных юношеских мечтах назвал Факирой. Чтобы как-то смягчить последствия эксцентричной выходки отца, девочку все называли Фаей, а после ее замужества — спада Чеба, который Жмайлик.